Глава одиннадцатая. Болото смыкается, на кочке сидит миниатюрный охотник, и Фредерик Дрюм негромко произносит обличительную речь. Фредерик схватил конец невидимые лесы и тихонько дернул. Фигура пошевелила головой и одной рукой, как живая. Одновременно он не сводил глаз с силуэтов между березами. Один шел впереди, вот-вот выйдет из березняка. Остановился у корявого ствола, глядя на фигуру на болоте. Фредерик продолжал дергать лесу, с трудом удерживаясь от смеха. «Чем это Фредерик Дрюм занят там?» Несколько минут все оставалось по-прежнему. Фредерик не понимал, почему они мешкают. Такой случай представился. Осталось только прицелиться духовой трубкой, заряженной смертоносным шприцем. С такого расстояния промахнуться нельзя.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 Он лежал на скамье в вагончике. Тур Мейснер очистил рану на шее, наложил повязку. Рядом стояли Стивен Пред, Юлия Хурнфельд, студенты Гребстад и Фернер, Сесилия Люндхак. Все бледные, серьезные, молчаливые. Когда Мейснер выполнил свою задачу, Фредерик сел, осторожно улыбнулся и спросил.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 Стивен и Юлия проводили Фредрика до дверей его номера. Перед тем, как он отпер, они постояли, глядя друг на друга. Потом Стивен подмигнул, Фредрик ответил тем же, и Юлия не отстала от них. Все трое улыбнулись, еще раз подмигнули, и Фредрик вошел в номер, зная, количество добрых друзей удвоилось.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 Понимая, что Фредерику крепко досталось, он держался учтиво, попросил только изложить все на бумаге по форме, когда Фредерик как следует отдохнет. На вопрос, следует ли арестовать Лили Фохавстона, Фредерик ответил кивком и решительно добавил «Этот человек душевно больной. Возможно, склонен к самоубийству. Кто-нибудь должен все время быть с ним рядом. Никаких допросов».